Глава ч е т в е р т у нас полная засуха», — буркнул Сатти, потирая бровь. Он всю дорогу болтал с диспетчером, потому что из меня ему не удалось вытянуть ни слова. Надеюсь, грозовая туча над головой э й д а н а наконец-то прольется дождем. Я забрал служебную машину со стоянки раньше времени. Сатти ненавидел музыку. У него начинался приступ паники, если в трубке вместо гудков играла музыка. Он предпочитал слушать радио, особенно интерактивные ток-шоу. Например, где таксисты жалуются на мигрантов. Принимался бормотать что-то себе под нос и кивал, будто слушать новейший музыкальный хит. Я, как обычно, поменял все его радиостанции на музыку в стиле хип-хоп и ритм-н-блюз. Я уже так долго проделывал этот трюк, что Сатти, наверное, думал, что в магнитоле поселилось привидение. Потом заехал за ним. Сатти включил радио. Я думал, он выскочит из машины на ходу. Поведение Сатти в тюрьме два дня назад было совершенно в его духе. Но я почему-то ожидал от напарника чего-то большего, доброго жеста. Сейчас же, Он вел себя, как ни в чем не бывало, и лениво обсуждал меня с диспетчером, несмотря на то, что я сидел рядом. Я вел машину, погрузившись в размышления, и, проезжая пала с отель, машинально на него глянул. Изящное, по мнению Сатти, решение раскрывало два убийства разом. Улыбающийся человек и блик убили друг друга, как бы нелепо это ни звучало. Труп без имени — и имя б е з т р у п а Вместе целый человек. И еще одно раскрытое дело в послужном списке Сатти. «Он так на меня косится, что скоро ослепнет на один глаз», сообщил Сатти диспетчеру. Я снова посмотрел на Палас-отель. Прищурился. Остановил машину посреди дороги. Рывком отстегнул ремень и вышел на улицу. Сатти что-то орал мне вслед. Машины тормозили и сигналили. Через запруженную транспортом дорогу я направился прямо к центральному входу в отель и подергал ручку двери. Заперто. Я принялся колотить в дверь руками и ногами, дергать ее, что есть силы. Наконец, послышались шаги, щелкнул замок. Из-за двери выглянул Али. Я не ожидал, что он так быстро вернется к работе. «Мне нужно попасть в здание». «Сэр?» «Детектив Констебель Уэйтс. Мы разговаривали в больнице после того, как на вас напали ночью». «Помню». Али отступил от двери, пропуская меня внутрь. «В здании есть еще кто-нибудь, мистер Нассер?» Выражение его лица слегка изменилось. «Нет, сэр». «А чем вы объясните то, что в 513 номере горит свет?» «Это невозможно», — начал возражать Али, но я уже протиснулся в дверь и направился к лестнице. Он запер дверь и пошел за мной. Кричал что-то вслед. Между этажами было по два огромных лестничных пролета. Для быстроты я хватался за перила. Али отставал от меня на один этаж. Запыхавшись и вытирая пот с олба, Я добрался до пятого этажа и подкрался к 513-му номеру. Дверь открыта, свет выключен. Я огляделся в поисках чего-нибудь странного. Послышались шаги и тяжелое дыхание Али. В полуосвещенном коридоре виден был только его силуэт. «Сэр», — произнес Али, пытаясь отдышаться, — «я же говорил вам, света нет, никого здесь нет». «Я должен попросить вас уйти». Какое-то время мы стояли, глядя на силуэты друг друга в разных концах коридора. Потом я перетащил стул в центр комнаты. Тень от него заполнила дверной проем. Я встал на стул и потрогал лампочку. Горячая. Мальчик продирался сквозь лесные заросли. Ноги были мокрыми после падения в ручей. Лямка от сумки врезалась в плечо. В ушах звенело. Огненные сполохи перед глазами сливались в ревущий поток. Возникло ощущение полета. Ноги оторвались от земли. Мальчик поднимался все выше, полетел над деревьями. Я проснулся, хватая ртом воздух. В соседней комнате звонил телефон. Я взял трубку. Алло. Было рано. Семь или восемь утра. «Выходи». Я сжал трубку. «Бейтмен, прекращай это дело». Несколько мгновений он дышал в трубку. «Не могу, Кош, не могу». «Меня зовут Эйден, и я ничего делать не буду». «Поедешь», — сказал он. «Нет, поедешь со мной. Там ничего нет. Больно сестре». — сказал он, — любимой сестренке. Я закрыл глаза, повесил трубку. Когда телефон снова зазвонил, я выдернул шнур из розетки.